Утренний рынок изобиловал громкими призывами охрипших торговцев, запахами рыбы, благовония и шербета, гулом толпы и яркими режущими глаз красками богатых тканей, переливчатых ожерелий и украшений, буквально рассыпанных у ног суетливых покупателей. Она чувствовала себя на местном базаре совершенно свободно. Давно прошли те времена, когда молодую Еву фон Штрауб могла смутить чужая грубость, нахальство или неуместная настойчивость, и здешний сухой климат уж не терзал некогда хрупкое и болезненное тело. По правде, ее уже не беспокоило ничего, кроме здоровья мужа и сыновей, старший из которых уже умчался в толпу, с любопытством разглядывая диковинные товары и прислушиваясь к мелодичному акценту зазывавших его лавочников. Трижды мудр был ее супруг, который велел ни единой монеты первенцу не давать, прекрасно зная, как порывист и горячих сын, и как легко обмануть юную, пламенеющую от жажды жизни и новизны душу. Зато младший, Захар, названный в честь своего дамасского деда, которого так никогда и не видел, послушно шел с нею за руку, больше прижимаясь к матери, чем разглядывая разложенный на прилавках товар. В свои семь лет он пока еще не горел желанием исследовать мир так, как его старший брат. Они впервые ступили на святую землю, запромелькнувшие, как сон, пятнадцать суматошных лет. Сабир не стал подвергать опасности ни свою, ни их жизни, а потому терпеливо выжидал, чтобы истекли, наконец, те несколько лет, отведенные новой главой братства Ассасинов, мастером Али. Лишь сейчас они решились приехать сюда чтоб поклониться святыням, и провели здесь уже более трех недель, наслаждаясь счастливыми днями паломничества. Господь оказался милостив к ним. Мрачных дней их супружеской жизни насчитывались единицы, безоблачных — сотни. Даже когда в первые годы им пришлось скрываться, то на Кипре, то в Византии, уходя от преследователей Сабира, Менять места проживания едва ли не каждые несколько месяцев, а то и недель, с новорожденным первенцем на руках, она считала себя очень счастливой женщиной. Да и как иначе? Рядом с ней находился любимый и любящий муж, а Господь послал здорового сына. Увы, постоянные поездки не способствовали появлению частого потомства, но зато, как только они осели в Риме, у них тотчас родился Захар. Идею поселиться рядом с родовым поместьем Штраубов, чтобы составить компанию Гуга и Равейне, пришлось выбросить из головы тут же. Дело было не в деньгах. Лорд Ллойд перед отъездом в Англию щедро одарил как Сабира, следуя просьбе покойного Сэра Кая, так и Гуга за их помощь в поисках креста. Однако явно выраженная арабская внешность возлюбленного не позволила бы им спокойно жить на германских землях, где к подобным союзам относились крайне враждебно. На святой земле оставаться они тоже не могли из-за открывшего охоту на Сабира мастера ассасинов. В своих путешествиях по Европе они попали в Рим и неожиданно влюбились в его улицы, соборы и храмы. Сабир тотчас купил дом неподалеку от города. На поместье у них не хватило бы средств, и они наслаждались покоем целых семь лет, прежде чем им пришла в голову мысль совершить долгожданное паломничество. Сыновей решили взять с собой, несмотря на настойчивые предложения Равенна и Гуга, оставить детей у них. Давненько они не виделись с племянниками. И Ева испытывала необъяснимое чувство вины перед братом и его супругой за свое необыкновенное счастье, вопреки переменчивым обстоятельствам и отсутствию дома и состояния, за своих прекрасных сыновей, которых Бог не послал Гуга его жене. Долгие годы битв и полученные ранения не прошли для Равенна даром. Бывшую воительницу ожидал выкидыш за выкидышем, погружая молодую женщину в пучину черного отчаяния. И не радовали Чету Штраук ни деньги, не процветающее поместье». Время от времени в своих письмах к Еве брат мрачно замечал, уж не расплата ли это за когда-то в Молодецком запале пренебрежительные слова про отродье бесчестного англичанина и неверной арабки. Ева на замечание не ответила, оставив больной вопрос на усмотрение совести самого Гуга. Про себя леди Штрауб грустно отметила, что брат мало изменился, все те же предрассудки против отличных от франкского народов, все те же пороки, которыми Гуга когда-то доводил до отчаяния младшую сестру. Впрочем, и сама Ева не считала себя свободной от греха. Всю жизнь, мечтая о богатом и знатном муже, она всем сердцем полюбила человека, с которым ее ожидали годы скитаний и пустое растраченное состояние. Вместо долгожданной роскоши — ежедневный труд — вместо толпы слуг — собственной руки. И хотя ни разу за пятнадцать лет она так и не пожалела о сделанном выборе, свободная себя от недостойных мыслей в черные минуты не считала. Никогда нельзя расслабляться. Лишь только подумается, будто все хорошо и жизнь чистая безоблачно, тотчас лезут из ниоткуда соблазны и испытания. Видимо, лорд Ллойд понял эту непреложную истину еще раньше. Потому что последнее, что слышала леди Штрау про сэр Джона, то, что поспешно распродавший имущество в Англии лорд, скрылся вместе с зависевшими от него домочадцами вначале во Франции, а затем в Венгрии. Видимо, сэр Джон знал, что делал, перебираясь все дальше на северо-восток. По крайней мере, он прекрасно справлялся с новыми испытаниями. Бывший телохранитель и советник Ричарда в свое время не питал ложных надежд, когда возвращался на британские острова. Его как личного помощника опального короля тут же предали бы смерти сторонники Иоанна Безземельного. И если бы не недавний скандал в Акре, разнесшийся далеко за пределы Святой Земли и составивший дурную славу Джону Ллойду как предателю Ричарда, то новый временный король Англии не был бы столь благодушен к вернувшемуся лорду. Последний, впрочем, таким расположением не обманывался, тайно и спешно распродав все угодья, поместья и даже родовой замок, и успел покинуть острова до того, как туда вернулся после длительного заточения, жаждущий возмездия, законный король Англии, Ричард Львиное Сердце. К тому времени сэр Джон был уже далеко, тайные надежды Евы на то, что лорд Ллойд сочетается законным браком с арабской женщиной Аминой, не оправдались. Если последнее и носило в своем сердце сокровенное чаяние, чопорный и аскетичный сэр Джон был их начисто лишен. Да и недолго протянула Амина в непривычном климате. Девятый год жизни в северных странах оказался для нее последним. До конца своих дней арабка оставалась преданной лорду Ллойду помощницей, любящей матерью его внуку и заботливой наставницей его воспитанницы, юной Джане, своей жизнью полностью подтверждая слова покойного возлюбленного, сэра Роланда Ллойда, что она большая христианка, чем все, кого он когда-либо встречал. Там же, в Венгрии, красоту юной Джаны, которая окончательно приняла европейское имя Жанны, заметил во время мессы проезжий французский дворянин. Происхождение его оказалось не очень высоко, а состояние не слишком значительно. Но Джон Лойд дал согласие на ее брак и сопроводил его приличным приданным. Тем более, что и сама Джанна рвалась из-под опеки лорда и пленилась светлыми кудрями, положившего на нее глаз молодого дворянина. Из скупых писем, которые Джон Ллойд писал порой в родовое поместье Штраубов, согласно их уговору, Ева знала, что Джанна теперь живет в деревне Дом-Реми, на границе Шампани и Лотарингии, а фамилия мужа Йогая звучит по-лотарингски «не то тарк, не то дарк». Леди Штрауп надеялась только, что Жанна счастлива в браке так же, как была счастлива она сама. Ева часто молилась, как о ней, так и о получившем второй шанс Джонни Ллойде, которому выпала удивительная возможность воспитать еще две души взамен павших сыновей и исправить тем самым свой грех дурного отцовства. Судя по всему, справлялся лорд как мог, неплохо то, с каким сдержанным теплом отзывался в письмах о своем внуке еще молодой дед, говорила громче любых высокопарных слов. Ева знала, что лорд Ллойд не повторит прежних ошибок и, несмотря на события прошлых лет, никогда не вернется к тому, что едва не погубило весь его род. — Мама! Мама! — вдруг встрепенулся Захар, дергая ее за руку и указывая на клетки с дивными разноцветными птицами. «Давай посмотрим». «Давай», — согласилась Ева, позволяя младшему сыну с восторгом прилипнуть к огромным вольерам, где жались к прутьям изрядно потрепанные павлины. Сама леди Штрау бегло огляделась, выискивая глазами первенца, и нашла тотчас. Тот жадно рассматривал лежавшие на дальнем прилавке изогнутые кинжалы. «Красавица!» Пощелкал языком проходивший мимо богатый купец, задерживаясь, чтобы оценить прелести белокуры иностранки. Липкий взгляд скользнул по стройной фигуре, полные губы сложились похотливо-сладострастную ухмылку. Говорил купец на арабском, но как Ева, так и ее сыновья хорошо знали язык главы семейства. «Назови свою цену, сладкая! За одни только перси отдам двадцать динариев!» сказал и охнул от болезненного пинка поддых. «Это моя мать, сын шакала!» — выкрикнул на чистейшем арабском белокуре юноша, пиная незнакомца еще раз, для верности, пока тот не пришел в себя. «Кай!» — в ужасе всплеснула руками Ева. «Что ты творишь?» Дальше терять времени она не стала, ухватила Захара за руку, метнулась вперед, пока и в самом деле не очнулся, ошалевший не столько от боли, сколько от неожиданности купец, и свободной рукой ухватила покрасневшего от гнева и негодования Кая за шиворот, увлекая за собой. Извинения делу не помогли бы. Слишком хорошо знала леди Штрауб нрав местного горячего населения, а потому лететь приходилось быстрее ветра, туда, где их всегда защитят. В лавку гончара в соседнем торговом ряду все трое залетели шумно и перепуганно. Ева шикнула на сыновей, топнула, указывая на шкафы с посудой. В этот раз Кай своевольничать не стал. Ухватил младшего за шкирку, отправляя за высокий ящик, сам пригнулся следом, прячась от чужих глаз. Хозяин лавки за такими приготовлениями наблюдал широко распахнутым ртом. Зато единственный посетитель, его давний приятель, зашедший поздороваться, похоже, все понял сразу, а потому вышел наружу, не дожидаясь, пока погоня, какой бы она ни была, не ворвалась внутрь крытой лавки. Ойди с дороги! рыкнул, глядя на замершего в дверях мужчину-купец. «Я покажу нечестивцам, как нужно вести себя с хозяевами этой земли. Я спущу шкуру с этого щенка и зарежу его на глазах у этой белокурой гурии». Ева притаилась за дверью, слушая, как спокойно, не повышая голоса, отвечает жаждущему местью купцу ее муж. С каждым его словом успокаивалась и она тоже. Даром убеждения Сабир владел превосходно. По крайней мере, глухой угрозе в голосе купец прислушался по неволе. Поругавшись для виду и посыпав проклятиями еще какое-то время, убрался ни с чем, хмурясь и все еще сплевывая на ходу бранные слова. Давний товарищ Сабира и тайный христианин, принимавший паломников на время посещениями святых мест Иерусалима, Только головой качал, неодобрительно глядя на красного, уже не от гнева, но от стыда Кая, притаившегося за ящиком, и перепуганного Захара, который молча прижимался к старшему брату, ожидая развязки, которая, впрочем, затянулась. Обиженный купец убрался во своясь, но, привлеченный жарким разговором прохожий, задержался напротив горшечной лавки, не отрывая глаз от Сабира. Я знаю тебя. В раздумьях, все еще сомневаясь, обратился к нему незнакомец. «Но откуда?» Ева прислушалась к странному разговору, по-прежнему притаившись за дверью и поглядывая в окно лавки. Сабир не шелохнулся, и по выражению его лица, незаметному для других, но прекрасно известному ей, леди Штрауб с замиранием сердца поняла, что муж узнал прохожего раньше, чем это сделал сам незнакомец. «Не имею ни малейшего понятия, господин!» — покачал головой Сабир, прячу усмешку в глубине синих глаз. «Разве что вы покупали здесь посуду? Я гончар, господин, обыкновенный гончар!» Промелькнувшие для Евы пятнадцать лет мало повлияли на франкскую баронессу, но разительно изменили Сабира. Муж отпустил волосы, чтобы скрыть узнаваемый шрам на лбу, отрастил короткую бороду — И теперь мало напоминал того бритоголового ассасина в синяках и садинах, который когда-то покорил сердце леди Штрауб. Годы пошли персидскому убийце на пользу. Он стал крупнее и, по мнению Евы, похорошел за годы супружества. С чем сам Сабир не соглашался, отказываясь от всех лестных эпитетов, которыми награждала его в спальне жена, чтобы, в свою очередь, воспеть ее неувядающую красоту однако разительно переменивший внешность бывший ассасин, озадачил странного прохожего. Тот отказывался уходить, приглядываясь то к волнистым смоляным волосам гончара, то к его короткой бороде, то к непривычной европейской одежде. «Я не покупаю посуду», — неприязненно бросил незнакомец, хмурясь. «И ты не гончар, руки слишком чистые, я тебя точно знаю». «Ты ошибся, добрый человек!» Негромко, но с металлическим акцентом отозвался бывший убийца. «И я гончар, обыкновенный гончар!» И глаза мастера ассасинов Али вспыхнули пораженным узнаванием. Приоткрылся в недоверии рот, посерело от ошеломления и неожиданной встречи смуглое лицо. «Брат Серапион!» — позвал хозяин из окна лавки. «Зайди, наконец, и гостя приглашай!» Здесь есть на что полюбоваться, клянусь своей бородой, и я покажу лучший товар. Али не отрывал взгляда от хорошо знакомых, насмешливых синих глаз, обдумывал что-то, напряженно рассматривая бывшего напарника. Сабир терпеливо ждал. Али глянул поверх его плеча в окно, увидел в нем мелькнувшее встревоженное лицо франкской баронессы, и последние сомнения развеялись, как дым. Мастер ассасинов усмехнулся, тронул пальцами край челмы. — И в самом деле, я обознался. Прости меня, добрый человек. Мира и покоя тебе, брат. Серапион. — Мира и покоя! — с лёгкой усмешкой отозвался бывший ассасин, с поклоном возвращая давнее приветствие. Еву, вылетевшую из дверей лавки, как только ушёл странный незнакомец, Сабир поймал в объятия у порога успокоил, поглядывая через плечо жены, на напереминавшихся с ноги на ногу сыновей. Старший, светловолосый Кай не унаследовал от того, в честь кого был назван, ни капли его ангельского терпения, мудрости и человеколюбия. Зато впитал в себя горячий восточный нрав отца и порывистость натуры франкских баронов, что не радовало ни Сабира, ни Еву. Милостью Божьей все же вырастет из него добрый христианин и поборник истинной веры. Они могли лишь молиться о том Господу и уповать на его неизменную к ним милость. Младший, темноволосый Захар был по-своему любознателен и бесспорно умен. Свои семь лет владел тремя языками, на которых чаще всего приходилось общаться его родителям — франкским, арабским и итальянским и в будущем обещал стать ученым или священником. Сабир, памятая о собственном пагубном примере, одинаково поприветствовал и то, и другое, не желая ограничивать детей в выборе своего пути. Сожалел бывший ассасин лишь об одном, что никто из его детей так и не увидится с их дамасским дедом, письмо которому перс написал несколько лет назад, но так и не получил ответа. И, наконец, чудесная весть, которая одарила его Ева этим утром, обещала в скором будущем пополнение семейства, чему Альсамир безмерно радовался. Жаль только, что Бог дарил им детей с таким длительным разрывом, в целых семь лет. Впрочем, в его мудрости человек по имени Серапион давно не сомневался, как и в том, что всему свое время и место — Пожалуй, лишь в христианской церкви научился он быть по-настоящему терпеливым. Чудес и знамений, впрочем, Сабир больше не искал. Хватило с избытком тех, которые он видел 15 лет назад, в погоне за животворящим крестом. Виток времени разворачивался перед ним, как самая непредсказуемая дорога. Далекий ли выпал ему путь, или вел в тупик уже на следующем повороте, Сабир и Аль-Самир не знал. Прошедшие годы открывали ему глаза на удивительные истины, недоступные ранее, истины, от которых он раньше сознательно отворачивался. Бывший убийца больше не задавался вопросами и доказательствами существования духовного мира, до конца жизни запомнив поразившие его в свое время строки из Евангелия не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут «Вот оно здесь» или «Вот там», ибо вот Царствие Божие внутри вас есть. Евангелие от Луки. Бывший ассасин Сабир мог только надеяться на то, что впереди у него еще достаточно времени и долгие годы жизни для того, чтобы убедиться в этом самолично.